Глава 8. Мертвые воды. Вам снятся сны? Они цветные или черно-белые? А бессонница у вас бывает? Тогда ваши сны похищены. Их остатки стали морем неувиденных снов. Не пытайтесь его переплыть. Русалки такие коварные. Трубочист жестом приказал лодке остановиться, и она послушно присела на песке. Ее многочисленные крабовые ножки закрутились сами в себя, став почти незаметными. «Мне нужно покормить мертвых дельфинов!» Трубочист кивнул в сторону моря и достал из-за пазухи сверток. «Пойдешь со мной?» Алекс стала не по себе. Она оглянулась на Шута. Тот неодобрительно смотрел в их сторону, но препятствовать беседе, похоже, не собирался. «Почему они мертвы?» – спросила девочка. «Не знаю», — пожал плечами юноша. «Однажды они кому-то приснились такими. Пойдем, я расскажу тебе, что за этой дверью». Причал оказался совсем непрочным. Гнилые доски, прибитые друг к другу, ржавыми гвоздями шатались. Но трубочист смело шел вперед. Алекс не хотелось показаться трусихой, ведь если бы она была такой, то ни за что на свете не дошла бы до этого места. Подойдя к краю, трубочист сел, свесив ноги. Алекс просто встала рядом и посмотрела вниз. Там в темных водах плавали дельфины. Они весело стрекотали, смеялись и совсем не выглядели мертвыми. Раньше Алекс слышала их только в записи на пластинках. Теперь она понимала, что в жизни они гораздо забавнее. «Покормишь со мной?» — спросил трубочист, открывая пакет. В нем ползали жуки-скоробеи и толстые личинки. «А это обязательно?» Алекс не хотелось пачкать сарафан и уж тем более снова смотреть, как кто-то кого-то ест. Но она все же присела на край причала. «Наверное. Мне так велели». «Тут почти не видно солнца из-за туч», — вздохнула Алекс. «Это не тучи». Трубочист ловко достал жука с корабея. Тот грозно шевелил лапками. Пауки сплели над морем купол из паутины. «Большие пауки?» «Размером с дом. Или даже два. Они ползают, высматривают себе вкусные сны». Трубочист кинул жука в воду, раздался хруст. «За этой дверью все интересуется только с нами, предупредил он. Все сны тянутся к одинокому шпилю. Вот и вы туда решили отправиться». «Я не совсем понимаю, мы еще в междустенье?» «Конечно. Я попала в ваш мир, пройдя через дверь. Теперь я в вашем мире прошла через другую дверь, но все равно осталась в вашем мире». «Все деревянные двери», — трубочист кинул в море еще одного жука-скоробея, «ведут лишь глубже в мир между междустенья. Но среди них есть особенные. Хрустальные, зеркальные, железные и даже мохнатые». Эти двери тоже могут вести глубже в наш мир, а могут открывать ходы совсем в другие. Это сложно объяснить, а еще сложнее понять, какие куда ведут, ведь карты для них рисуют пауки, но еще никто не смог выменить у них даже клочка карты. Я расыскиваю родителей, словно оправдываясь, сказала Алекс, и карта бы мне пригодилась. Выходит, не получить? Только одинокий шпиль с тысячу дверей, из которых и придется выбирать. Трубачист теперь достал личинок. Сгреб их в горсть и запульнул подальше, чтобы дельфины поплыли за ними на береганки. Ты не найдешь там родителей. Не говори так. Девочка с укором посмотрела на трубочиста и сунула руки в карманы сарафана. Я не хочу тебя обидеть, но за этой дверью нет ничего живого. Почти нет. Юноша еще раз зачерпнул в ладошку лакомства и швырнул еще дальше. Здесь все из снов, все неправильно, даже эти дельфины мертвые. Тут за этой дверью нет ничего нормального, все зыбко и неверно. Представь, как тяжело найти хоть что-то таким, какое оно есть. Но в шпиле много дверей, и если я туда доберусь, то смогу отыскать... Жаль, что я не могу отвести вас, перебил трубачист. Вот бы и убедилась, что это глупая затея, сразу обратно поплыли бы. Но госпожа Тень посылает меня за туманными барашками. Мастер загадок съел их всех. Это, наверное... — Тоже опасно плыть за туманными барашками. — Ерунда, — отмахнулся трубочист. Дельфины вернулись, и Алекс внезапно подумала, что раз они порождение чьих-то снов, то эти сны весьма опасны, ведь дельфины ели живых жуков. Вдруг на ее пути встретится порождение кошмаров, неважно чьих, которые ест живых девочек. А у нее и опыта сражения со снами и кошмарами нет. Все двенадцать лет подобные бои выигрывал дворецкий упырь, а она и не знала. Теперь же вышло, что такая опека и вовсе лишила ее шансов на победу в одиночку. «Жалко жуков», — вдруг сказала она. «Зачем мертвым дельфинам вообще есть кого-то живого?» «Капелька жизни нужна даже с нам. Наверное, если им не давать жуков, дельфины станут туманом, а затем превратятся в эту черную воду океана неувиденных снов». Трубочист достал последнего жука с и кинул его повыше. Один из дельфинов подпрыгнул из воды, схватил на лету и с хрустом проглотил. «Съел, не поморщившись», — вздохнула Алекс. Трубочист промолчал. Чтобы как-то сгладить момент, юноша попросил минутку и сложил пустой пакет с забавной фигуркой. Алекс читала об берегами, а теперь видела, как трубочист ловко делает из пустого пакета птичку. Он положил ее на ладошку девочки подул, и птичка взлетела, как живая, закружилась на ветру, и тот понес ее к берегу. «Госпожа Тень теперь Тумаков мне отвесит», — хихикнул трубочист. «Жалко, когда бьются такое». Они пошли обратно к пляжу, где трубачист спустил лодку на воду. Шут все еще болтал с русалками. Издалека сцена выглядела тихой и доброй. Высокий джентльмен смешит милых дам. Вот только у дам этих клыки, как у акул, а джентльмен таит не меньше тайн и загадок, чем на поверку оказалось. Алекс захотелось окликнуть Шута. Но тут трубочист резко дернул ее за руку и процедил. «Молчи, молчи и не смотри туда». Но девочка, обернувшись, уже не смогла отвести взгляд, как это сделал трубочист. Она стояла и завороженно наблюдала, как из воды выходят три существа. Сначала она подумала, что это совы, но тела у них были пингвиньи, без перьев, гладкие и удобные для плавания. Самый высокий держал в руках гарпун. «Кто это?» «Снокрады». Трубочист не обернулся. «Не смотри на них так пристально, они этого не любят». «Голова совы, а тело пингвина?» — хихикнула девочка. «Удивительно». «Мудрые и способные проскользнуть в любой сон, ставят сети и крючки на чужие сны, питаются ими. Украли как-то у меня неделю красочных снов, я мучился без бессонницей, но это я еще легко отделался. Госпожа тень меня выручила, а бывает, людей с ума сводит». «Выходит, сон можно украсть?» Словно услышав Алекс, снокрад вскинул гарпун и направил его в их сторону. Девочка зажмурилась, прозвучал тихий выстрел. Она так испугалась, что схватилась за руку трубочиста и сжала его ладонь. Юноша обернулся на выстрел. Снокрады засмеялись. Алекс открыла глаза и увидела, как на конце гарпуна трепыхается птица, сделанная из пакета. Снокрад сорвал ее, как бабочку с иголки, и быстрым движением, отправив себе в клюв, хищно проживал. «Пакет был из сна про покупки», — пояснил юноша отрывая взгляда от снакрадов чуют сны во всем. Отвернись от них скорее. Снокрады пошептались, а затем главарь направил гарпун на Алекс. Трубочист, отпустив ладонь девочки, выступил вперед, полной решимости защищать. И в тот момент, когда снокрад прищурился для выстрела, а трубочист взмахнул руками, чтобы что-то наколдовать, шут резко оттолкнул мальчишку в сторону, да так, что трубочист распластался на песке. Шут появился, как всегда, вовремя и совершенно неожиданно. Он презрительно посмотрел на трубачиста и широкими шагами пошел навстречу с накрадом. Джентльмены, обратился он к ним, приветственно раскинув руки в стороны. Впрочем, подобный доброжелательный тон не помешал ему взять главного снакрада за шкирку, как котенка. Однажды я видел сон, радостно сообщил шут. В нем три воришки прокрались в мой дом и пытались украсть дорогое вино из моего глубокого подвала. «Они вам знакомы?» Снакрад замотал совиной головой. «Разумеется, нет. Ведь я аккуратно закрыл дверь темного подвала, запер ее и оставил их там. Надеюсь, они выпили это вино». Шут отпустил Снакрада, и тот уронил гарпун, не прекращая слушать. «Ведь им теперь не проснуться. Из моего сна нет выхода. А вино...» Могло хоть как-то развлечь их пару сотен лет. С накрады не произнесли ни звука. «Ступайте!» Шут милостиво махнул рукой, и те быстро-быстро засеменили ножками. «Алекс?» — обернулся он к девочке. «Вы вся пропахли псиной. Да и я испачкал руку. С этими трубочистыми только свяжись». Мальчишка наконец поднялся и хотел что-то возразить, но Шут решительно отодвинул его зонтом. «Юноша!» «Для полемики не осталось времени. Нам пора отправляться». Трубачист виновато посмотрел на Алекс и буркнул. «Береги себя». «Увидимся», — как-то легко ответила Алекс и, помахав ему рукой, последовала за Шутом к лодке. «Отличное судно». Шут погладил деревянный борт. «А знаете, чего ему не хватает?» «Пассажиров». «Разумеется. Но еще неплохо было бы... Ой, Шут не закончил». Зонт в его руке повел себя странно. Он сам вывернулся, словно его выдуло ветром. Спицы перекрутились и загнулись. Черная материя перевязалась по-другому и в руках у Шута, удивленного и пораженного, вдруг образовался не зонт, а хвост на ручке. Чудеса. Вот что делает короткое общение с русалками. Как видите, они очень влиятельны. Шут повертел его в руках. «Ну, конечно. Такой хвост!» «Гораздо полезнее зонта. И, что важно, главное свойство себя прежнего он сохранил. Мой зонт по-прежнему не боится воды». Алекс внимательно наблюдала, как Шут, словно банановую кожуру, раскрывает ручку зонта, создавая цепкие щупальца, а затем он просто взял и прилепил хвост к лодке. Щупальца присосались намертво. «Быстрее, быстрее, мы отплываем», — поторопил Шут, запрыгивая в лодку. Алекс поспешно залезла следом. Хвост уже вовсю захлопал по воде, и они отчалили. В мертвое море, по волнам. Рядом запрыгали дельфины, но они провожали их недолго, и уже через полчаса отстали и вернулись к пристани. А та становилась все дальше, все мельче и незаметнее. Берег исчезал, словно опускаясь в черные воды, как залитый краской рисунок. Алекс не пришлось долго ждать, чтобы увидеть первое, о чем предупреждала тень — скелет кита. Даже шута он заинтересовал. Они вместе сели на носу и взглядом провожали нависшие над ними белые арки из костей. На них висели большие и маленькие крючки, и если бы Алекс встала в лодке, то смогла бы дотянуться до большинства из них. Одни болтались на леске, другие на тонких цепочках, третьи на простых веревках, заметных даже с большого расстояния. «Неужели рыбы могут подпрыгнуть так высоко? Или кого еще можно поймать на такой крючок?» — задумалась Алекс. Маска шута растянулась в улыбке. Конечно, он без лишних слов понимал, о чем думает девочка, но вместо ответов приложил палец к искусственным губам и заговорил, лишь когда лодка миновала территорию висящих крючков. «Алекс, очень хорошо, что вы молчали. Это необычные крючки, и я зря вас не предупредил. Ох уж эта память. Но все вышло как нельзя лучше. Видите ли, на них ловят не рыбу, а... Вы уверены, что хотели бы знать? «Конечно», — закивала девочка, — «тогда будьте внимательны. Эти крючки могут поймать ваши сны. Если вы спите в лодке, ваш голос, если вы громко говорите, ваши мысли, если вы ясно думаете о чем-то, и даже вашу память, если она не так крепка, как вы считаете. Крайне опасные вещи, придуманные страшными волшебниками и снокрадами». Шут покачал головой. «Особо любопытных эти крючки могут поймать целиком». — Мне кажется, вы очень любопытны, Алекс. Будьте осторожны. — Шут. Но как обычные крючки могут поймать сны или даже мысли? — Самые опасные вещи смотрятся более чем безопасно. А в этом их особенность. И в этом их хитрость. Я постараюсь заранее предупреждать вас о подобном. Какая была бы досада, если бы крючок выдернул вашу жизнь? — вздохнул Шут. — Досада в том, что я ее лишусь? «Или в том, что она не достанется шуту?» — вдруг подумала Алекс. Но тут резкий всплеск у правого борта сбил ее с мысли. Из воды появились руки. Они ухватились за лодку, и следом показалась голова русалки. Шут пригрозил ей пальцем, та сжалась, словно извиняясь, но уплывать не торопилась. Алекс узнала в ней знакомую, ту молоденькую, что повстречалась ей в самом начале пути по чужому миру. «Тут ракушки еще красивее. Они красные бордовые, синие светящиеся мертвящим светом. «Хочешь их посмотреть?» — обратилась русалка к Алекс. «Мне по-прежнему для этого нужно утонуть?» «Конечно!» — без тени и сомнений подтвердила русалка и улыбнулась клыкастым ртом. «За некоторые вещи стоит умереть», — согласился Шут. «Но часто они выглядят совсем не как ракушки, более простые, а спрятаны глубже самого необъятного океана». Шут заметил обеспокоенное выражение на лице Алекс, и успокаивающе похлопал ее по руке вода вытягивает из меня философские речи простите философствую я бесплатно милое дитя добавил он русалка захихикала нырнула под воду и через секунду появилась у другого борта шут вновь погрозил ей пальцем на этот раз настойчивый она сделала бровки домиком и весело перевела взгляд на девочку как тебя зовут а начала алекс представьтесь первый — перебил Шут. — Так вежливо и галантно со стороны Дев вот рассказать нам кое-что о себе. Русалка нахмурилась и опять скрылась под водой. Она не появлялась очень долго, затем вынырнула и уцепилась за нос лодки. Алекс отшатнулась и машинально придвинулась ближе к Шуту. Теперь русалка выглядела жутковатой, даже опасной. — Там очень много ракушек. Я только что проверила. — Все они ждут тебя, — с угрозой в голосе сказала русалка. — Устрицы поют тебе песни, девочка, омары стучат клешнями, а крабы дерутся за право быть рядом с девочкой, пришедшей с солнцем. Поплывем со мной, ты расскажешь мне о своем имени, а я расскажу его всем, и мы будем вечно плыть по течению. Алекс сжалась, испугавшись такого напора. Ей казалось, русалка сейчас заберется в лодку и просто утянет ее на дно, где совсем нет воздуха. Что толку смотреть на ракушки безжизненными глазами? «Будьте вежливы», — подбодрил Алекс Шут. Девочка с вызовом посмотрела в глаза русалки и внятно произнесла. «Спасибо, уважаемая русалка, но я отправляюсь в долгое путешествие, у меня не будет времени принять ваше приглашение». Шут рассмеялся. Ему показалось забавным, как русалка недовольно сползла с носа лодки, хлопнула хвостом и исчезла в брызгах. Алекс пересела на свое место и удивленно посмотрела на Шута. «Вы все сделали верно». «Думаю, в следующий раз вам не понадобятся мои советы». Шут вынул из рукава небольшое весло, опустил его в воду, и это слегка изменило курс лодки. Когда он достал весло из воды, на нем был виден отпечаток зубов. Кто-то просто откусил часть весла и утащил на дно. «Она затаила обиду», — вздохнул Шут. «Вечно с этими русалками так». «Почему вы не разрешили мне сказать свое имя?» Не стоит делиться истинным именем, с кем попало. Неужели истинное имя так опасно? Оно может убить? Смотря в чьих устах. Тут Шут обеспокоенно вскинул руки. Не думаете же вы, милая Алекс, что, назвав имя мастера загадок, убили его? Девочка виновато опустила глаза. Не вините себя. Это неудачный пример. Маска Шута выражала сочувствие. Вовсе не вы его сгубили и даже не истинное имя, а гнев и ненависть, что взорвали его изнутри. Все имеет свой размер, даже чувства. Я знаю ваше имя, и, поверьте, милая Алекс, вы не взорветесь. Во всяком случае, я меньше всего этого желаю. А как можно использовать истинное имя против... Помните правила вампиров? Они не могут войти в ваш дом, пока вы их не пригласили. Считайте, что, произнося имя... Вы приглашаете вампира в дом. Представляете, что он там натворит? Что он сделает с вами? Поэтому никогда, никогда не говорите имя русалкам, подземным жителям и огненным саламандрам, попугаям и вообще птицам. Не говорите его... Шут сделал паузу и понизил голос до шепота. Муренам. Они очень опасны. Мурены? Да. Во всех водах водятся мурены. Мне рассказал об этом один кот. — Я заставил его рассказать. Маска Шута стала лукавой. — Это одно из ценнейших знаний. Одному мальчику оно стоило пальцев. Очень поучительная история. Берегите свои пальцы. — Буду беречь, как и имя, — кивнула Алекс. — Шут, большое спасибо. — Наивное дитя, — ласково отозвался Шут. Лодку тряхнуло, ее днище ударилось о серый песок берега. Зонт хвост хлопнул о воду и протолкнул ее дальше по суше. Алекс спрыгнула за борт, слегка промочив сандалики в набежавшей волне, поднялась чуть выше и увидела дверь, одиноко стоящую посреди пустынного берега. «Лодку тянет к этому месту», — подходя сообщил Шут. «Возможно, это та самая дверь. Но я не могу быть уверенным. Алекс, давайте лучше отправимся к одинокому шпилю. Там все же выбор побольше». «Но Шут...» Вдруг это та самая дверь. Вдруг мы упустим ее, просто не проверим. Или проверим после тысячи тех, а она единственная окажется верной. Все, может быть. Пожал плечами шут. Единственная возможность узнать, это проверить. Для этого у вас есть ключ. Он откроет эту дверь. Любую. Снисходительно к такому глупому вопросу ответил шут. Но есть кое-что важное. Чтобы он заработал так, как нужно, вам придется как и в прошлый раз поделиться каплей крови но уже не со мной а с ним шут тогда какая разница без ключа вы также открывали дверь с помощью капли крови это получилось лишь раз развел руками шут и поверьте теперь подобная услуга для вас стоила бы гораздо больше капли крови девочка осеклась и кивнула шуту соглашаясь я подожду вас здесь «Пока что я просто лодочник, если вы помните». Алекс сунула руку в карман и сжала ключ. Он зазвенел, словно камертон. Девочка подошла к двери и на всякий случай дернула ручку, чтобы убедиться, нужно ли вообще пользоваться ключом. Дверь оказалась заперта. Тогда Алекс аккуратно просунула в ушко ключа средний палец и сразу почувствовала тонкую иголку. Выходило, чтобы повернуть ключ и открыть дверь, нужно нажать на иглу. Девочка вставила его в замочную скважину и, не раздумывая, нажала. Боль кольнула, и капелька крови окрасила ключ в бордовый цвет. Механизм ключа задвигался, часть, вставленная в замок, повернулась, дверь щелкнула и приоткрылась. «У вас все очень хорошо получилось», — кивнул Шут. «Ваши родители гордились бы вами». Алекс обернулась в ожидании, что он последует за ней, но Шут принялся разглядывать свои пальцы, длинные и белые, в бархатных перчатках. Из рукава у него торчал красный платок. Было заметно, что к этому платку привязан другой, зеленый. «Ах, Алекс, прошу вас, привяжите к сарафану этот платок. Он поможет вам вернуться, если вы вдруг заблудитесь. Не переживайте, платков хватит, даже если вы дойдете до Северного полюса, хотя туда вовсе не рекомендую вам отправляться. Вы недостаточно теплоодеты». Девочка без лишних слов подошла к шуту и потянула за платок. Ключ остался в замочной скважине красный, как брюхо напившегося крови комара. Алекс, как и советовал Шут, привязала платок к краю сарафана, но стоило ей сделать пару шагов, как Шут дернул ее обратно и, чуть склонившись, зловеще произнес, «Вы знаете, на какой звук я приду к вам на помощь? Звук монеток». А затем совсем по-доброму добавил, «Если она вам понадобится, не закрывайте дверь. Именно так пропали ваши родители». Алекс хотел огрызнуться, но подавила это дерзкое желание. Шут лишь повторял то, что она и без того знала. И если в первый раз она отреагировала на эти слова спокойно, то и сейчас не стоило обижаться. Подойдя вплотную к двери, девочка потянула на себя круглую ручку. Затем сделала шаг за пределы этого, еще не ставшего родным или хотя бы знакомым мира, и вошла в совсем другой. Дверь чуть затворилась за ее спиной, но не закрылась полностью».